Перенеслись, почти порталом, по зелёному живому тоннелю пришлось делать пяток шагов в иную сферу бытия. «Нет, не шучу, правда, сферу. Это у Лёна всё вокруг разнозелёное. У меня, если парк при замке брать, зелёно-коричневая, в массе своей, с оттенками инфернального безумства на отдельных, особо ценных для Кайриль, читай, смертельно ядовитых для всех прочих растений».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 Я и сама-то знала, что надо, а утрудилась лишь, когда жареный петух в облике Лёна клюнул в мягкое место. Тут уж отлынивать стало стыдно. Когда всё завершилось и цепь распалась я устояла на ногах лишь каким-то чудом. Чудом и цепкой жёсткой рукой того самого плывущего контурами метаморфа, осуществившего общий сбор. Может, и старик, одержал он крепко. «Княгиня, я чувствовал тебя в цепи. Ты не только Решкери.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 Тот раскрылся под ногами, словно состоял из очень-очень зыбучего песка. В доли секунды он засосал меня и отправил вперёд, вверх, или вообще непонятно куда, по какой-то громадной трубе. — Пройди путями пробуждения, — услышала напутствие уже моя спина, так же, как часть последующих речей. — Дим Шайн, зачем? — кажется, это отчаянно вскричал кто-то из метаморфов. — Стойте, безумцы! —